Начались рассказы о гонениях. Одного святого старца в трех застенках били, клещами ломали ребра, пуп тянули. Потом в зимнее время в жестокий мороз обнажили и студеную воду со льдом на голову лили, пока от бороды до земли соски не смерзли, аки поросшие. Наконец огнем сожгли, и так скончался. Иных томили в хомутах железных. Хомуты те стягивают голову, руки и ноги в одно место, от коего злейшего мучительства кости хребта по суставам сокрушают, и кровь изо рта, из ноздрей, из глаз, из ушей брызжет. Иных насильно причищали, вкладывая в рот кляп. Одного отрока приволокли солдаты в церковь, положили на лавку, поп да диакон пришли с чашею, а дьячки растянули его — Раскрыли рот и насильно влили причастие, он выплюнул. Тогда Диакон ударил его кулаком по скулам так, что отскочила нижняя челюсть. От этой раны страдалец умер. Одна женщина, чтобы уйти от гонителей, пробила во льду прорубь и сначала семерых малолетних детей своих опустила под лед, а потом сама утопилась». Некий муж благочестивый перекрестил жену беременную с тремя детьми и в ту же ночь сонных зарезал, а поутру пришел в приказ и объявил, «Я мучитель был своим, а вы будете мне». Итак, они от меня, а я от вас пострадаю, и будем в купе за старую веру в царстве небесном мученики. Многие, убегают от Антихриста, сами сжигаются». «И добро делают. Блажен из вол сей, о Господи, понеже падшем в руки Антихриста, и Бог не помогает. Нельзя стерпеть мучение. никто не устаивает. Лучше в огонь здешний, нежели в вечный», — заключила Виталия. «В огонь да в воду только и уходу», — подтвердила Софья. Звезды меркли, по краю неба меж туч, тянулись бледные полосы. Тусклую сталью в тумане блестели из извивы реки среди бесконечных лесов. Внизу под обрывами у самой Ветлуги выступала из мрака обитель, огороженная островерхим тыном из бревен, похожая на древнее лесное городище. С реки большие врата рубленные, над ними образ Дейсуса. Внутри ограды стая бревенчатых изб на высоких подклетях с крыльцами, синями, переходами, тайниками, светелками, летниками, вышками, с с узкими оконцами наподобие крепостных бойниц, с крутыми тесовыми двускатными кровлями. Кроме братских келей разные хозяйственные службы, кузня, швальня, кожевня, чеботная больница — Громотная, иконная, гостиная, часовня во имя Божьей Матери Толвыской, тоже простой бревенчатый сруб, но больше всех прочих, с деревянным крестом и тесовой чешуйчатой маковкой. Рядом колокольня звонницы, черневшая на бледном небе.